Между императрицей Александра Федоровна и Авророй Шернваль, по всей видимости, завязались подлинные дружеские отношения. Возможно, хоть каким-то утешением для невесты, во всяком случае для честолюбия ее семьи, на следующий год стало сообщение о том, что императрица приглашает Аврору Шернваль ко двору. Фрейлины имели в Зимнем дворце собственные апартаменты. Между императрицей Александрой Фёдоровной и Авророй Шернваль по всей видимости завязались подлинные дружеские отношения. Тоже можно сказать и о дружбе со старшими детьми императорской пары, наследником престола Александром и великой княгиней Марии, позднее герцогиней Лихтенбергской. Аврора и Милия были украшением своей эпохи, эпохи пушкинских женщин. Они вращались в самых блестящих кругах Петербурга. Они, скорее всего, не раз общались и с Пушкиным. Как известно, их брат Эмилий был хорошо знаком с поэтом. Дружбу с Александром Сергеевичем вел муж Эмилии граф Владимир Мусин-Пушкин. Они часто виделись в Петербурге, и художник Г.Г. Гагарин запечатлел Пушкина и Четумусина в Пушкинах на одном из рисунков, хранящихся в собрании Государственного русского музея. Об писал Михаил Лермонтов, графиня Эмилия белее, чем Лилия. А портрет самой Авроры Шарнваль в 1838 году создал знаменитый Карл Брюлов уже в наши дни на аукционе Сотби Его купила Галина Павловна Вишневская за 120 тысяч фунтов стерлингов. И ныне он находится в зарубежном собрании, но, казалось, в личной жизни Аброле не везло. Зато, когда ее брак наконец состоялся, о нем говорили все. Ей шел уже 27 год, когда в доме своей сестры она познакомилась с князем. Павлом Николаевичем Демидовым, одним из самых завидных женихов России, уральским заводчиком, миллионером, промышленником, известным коллекционером, археологом, любителем антиквариата. Павел Демидов славился в Петербурге страстью коллекционированию Его дом на Большой Морской больше напоминал Восточный дворец, наполненный несметными сокровищами. Античные вазы, драгоценные полотна итальянских мастеров эпохи Возрождения, инкрустированная мебель красного дерева и столовое серебро, принадлежавшее когда-то Людовику XIV, все эти редкости он выкупил у герцогини Берийской, в том числе и знаменитый седьмой по в мире алмаз Санси. Практичная старушка тайком продав... Демидову уникальный бриллиант за 500 тысяч франков тянуло щедрого покупателя в многолетнюю судебную тяжбу с французским двором, считавшим камень достоянием короны. Не исключено, что к этому союзу ее склонила сама императрица, пожелавшая устроить будущее своей камерфрелины. Заключение брака с Демидовым особое. приближённая к императорскому двору, затрагивала и прямые государственные интересы. Аврора должна была стать той нежной цепью, которая удерживала бы одного из богатейших людей России его сокровища на родине, а не за границей. Свадьбу сыграли по православному или туранскому обрядам. В честь невесты дали фейерверк, Палили пушки Павлу Николаевичу Демидову 38 лет, но он уже был человеком, присытившимся жизнью, с ослабленным здоровьем и выглядел неважно, венчался, сидя в коляске. Свою брак браксочетание Павел Демидов отметил щедрыми пожертвованиями хельсинским воспитательно-просветительским учреждениям А молодой жене красавец, он преподнёс катуку с драгоценностями, ожерельем из жемчуга величиной с грецкий орех и тем самым сказочным бриллиантом санси. Госпожа Демидова с прохладцей относилась к дорогим безделушкам, но вставив санси в свадебный подарок мужа в золотую оправу, уже не расставалась с ним, считаясь своим талисманом. Выкупив усадьбу Тресканда у своего отчима, который начал строительство виллы Хакасалми, в скобках вилма Хагасунт, известный, также как вилла Вален, и расположенной на берегу залива Цюлюнг-Лахти, Аврора Демидова превратил ее в свой настоящий дом, Демидовский дворец был официальной резиденцией, прекрасным местом проведения празднеств и приемов. Теперь она могла самостоятельно участвовать в той жизни, в которой прежде, несмотря на всеобщее восхищение и поклонение перед ней, была зависима от расположения других, будь то родственники или монархи. У нее был собственный салон, и она сама могла выбирать как гостей, так и предлагаемую им программу, а также весь остальной антураж. В ее доме всегда был неиссякаемый поток родственников, знакомых. Парк подвергся полной перепланировке. Обширные цветники и теплицы она требовала содержать в порядке, даже когда сама отсутствовала. Находясь в имении, она до самой старости ухаживала за садом, хотя бы просто указывая своим помощникам палкой на оставленные между цветами сорняки. В Хельсинки российская элита и деятели культуры, привлекаемые курортной жизнью в городе, часто гостили у Авроры Демидовой. А в октябре 1839 года Аврора родила сына. которого назвали именем отца, но семейное счастье было недолгим. Через полгода после рождения сына Павел Демидов скончался от болезни легких. После смерти мужа Аврора Демидова живет то в Хельсинки, то в Петербурге. Шесть лет она не снимает траурного платья. Аврора посвящает себя воспитанию маленького сына и заботам о большом хозяйстве покойного мужа. А это почти миллион десятин земли, уральские рудники, шахты, медные и железные заводы, 15 тысяч крепостных душ. Надо было вступать во владение делами покойного мужа. Его младший брат Анатолий, князь Сандоната, в скобках, отец не пожалел сред, чтобы купить сыну озвучный титул. Проживал почти все время в Италии, помочь не мог. Так что совладельцем имущества и прибыли был он лишь формально, на бумаге. Вся тяжесть управления и забот упала на хрупкие плечи Авроры Карловны. Она приняла довольно смелое для женщины ее круга решение, взяв на себя управление уральскими заводами. Светская красавица, желанная гостья в литературных салонах двух столиц, едет на Урал и становится прекрасным руководителем. Первой из рода Демидовых она обратила внимание на нужды заводских рабочих. Построила богадельню, родильный дом, несколько школ и детский приют. Создала специальный фонд. деньги из которого шли на материальную помощь пострадавшим от несчастных случаев. Она ложилась спать за полночь, почти все время просиживала в кабинете над бумагами в обществе многочисленных управляющих и приказчиков. Те сперва с большим сомнением глядели на хрупкую черноглазую красавицу с необычным именем Аврора Карловна. Но, как записал со слов старожилов в 1885 году писатель Д. Мамин-Сибиряк, как никто из владельцев до нее она умела обращаться с людьми. Она крестила детей, рабочих, бывала посаженной матерью на свадьбах, дарила бедным невестам преданное. По ее инициативе построена богодельня, Родильный дом, несколько школ и детский приют стали выделять пособия при несчастных случаях. Здание Вроринского приюта сохранилось и сегодня на территории одной из воинских частей Нижнего Тагила. Он был основан в 1849 году и располагался на выиском заводе. Его цель состояла в том, чтобы матери, уходя на работу, могли оставлять здесь своих детей. Принимали в приют детей от одного года до восьми лет, им выдавали одежду, было организовано питание, старшие обучались грамоте. Круглые сироты жили тут постоянно, на полном содержании. Авроре Карловне было около сорока, когда ей руку и сердце предложил полковник-адъютант графа А. Ф. Орлова Андрей Николаевич Карамзин, в скобках 1814-1854 год, сын знаменитого историографа государства российского и сам человек незаурядный. Всю жизнь он следовал устному завету своего отца, утверждавшего, что служить... Отечеству любезному быть нежным сыном, супругом, отцом, хранить, приумножать стараниями и трудами наследие родительское. Есть священный долг моего сердца, есть слава моя и добродетель. Большая разница в возрасте не смутила его в июле 1846 года. Состоялась свадьба, это был счастливый союз, в нём было всё – преданность, любовь, покой. Наконец-то Аврора почувствовала, что может опереться на надёжную руку друга. После свадьбы супруги вместе с маленьким Павликом Демидовым едут в Париж, а вернувшись на родину, отправляется в Нижний Тагил, где Андрей Карамзин стал управляющим заводами Демидовых. Стараниями Андрея Николаевича, продолжившего начинание своей жены, были открыты для рабочих столовые, школы, больницы и даже городской клуб, читальня. Именно А.Н. Кармзиным на заводах Демидова впервые был введен в 8-часовой рабочий день. Он пользовался большим уважением среди тагильчан. ибо был человеком изумительной, добрейшей души. Рабочие чрезвычайно ценили его отзывчивость и высочайшую порядочность. В уральской летописи на Сибиряка» читаем из поколения в поколение, переходят рассказы о необыкновенной доброте, доступности и простоте читы Карамзиных, Выслушивали каждого и никому не отказывали в помощи. А сама Аврора писала в одном из писем. Это мое пребывание на Урале дало жизни содержание и смысл. Так как появилась возможность делать добро и утешать несчастных, я почувствовала пользу от своего существования. Радостно, что я основала там три больницы и дом для престарелых. Зимой Карамзины жили в Петербурге, где их салон был у всех на устах. Там часто устраивали веселые чаепития с чтением литературных новинок или концертные вечера с разгадыванием шарат. На это была мастерица и старшая сестра Андрея Николаевича Софья. Если кто-то проигрывал в угадывании, то должен был... исполнить определенный фант, маленький концертный номер. «Аврора» чаще всего тогда играла на фортепиано или пела. Андрей читал стихи или составлял шутливые бурыме, над которыми все хохотали, а вот Петр Андреевич Вяземский однажды отличился тем, что прочел, проиграв самый изысканный фант «Мадригал хозяйки», Поблескивая сёклами пенсно и улыбаясь хитро, он с воодушевлением продекламировал. «Нам сияет Аврора, в солнце нужды нам нет, Для души и для взора есть и пламени свет». Все восторженно аплодировали, Аврора краснее благодарила льстеца, Поэта шутливо грозила пальцем. «Пётр Андреевич, мне кажется, вы нарочно проиграли, Чтобы иметь случай прочесть сии вирши». Тот отмахивался, что вы, Аврора Карловна, сиюминутный экспромт, не более того. Но лукавенки так и прыгали в глаза гостя, слыша их веселую перепалку, хохотали пущие, упрашивали Петра Андреевича проиграть им еще фант, чтобы можно было послушать его стихи или стихи Пушкина, которые Вяземский читал, какой-то одному ему присущей манере, спокойно и торжественно. Вечеров, подобных описанному, было множество. Об одном из них вспоминал, например, о Вене Китенко 9 февраля 1853 года. «Обедал у А.Н. Карамзина. После обеда читаны были неизданные главы «Мертвых душ» Гоголя». доллось ровно пять часов от 7 до 12 эти пять часов были истинным наслаждением но часы мирных наслаждений скоро и внезапно закончились о предчувствии аврора которое писала изи алии вскоре после второго замужества горько и проницательно в андреи снова проснулся военный с патриотическим пылом что омрачает мои мысли о будущем. Если начнется настоящая война, он покинет свою службу в качестве адъютанта, чтобы снова поступить в конную артиллерию и не оставаться в гвардии, а командовать батареей. Ты поймешь, как путают меня эти планы, но в то же время я понимаю, что источником этих чувств является благородное и мужественное сердце, и я доверяю свое будущее проведению». Восемь лет брака казалось потом Авроре счастливым сном, одним прекрасным мгновением, однако в мирный дом Карамзиных простучала Крымская война. Вышедший к тому времени в отставку Андрей Николаевич посчитал своим долгом вернуться в армию. Он получил назначение в Александрийский гусарский полк, дислоцировавшийся в Малой Валахии и входивший в состав Крым 30 корпуса под командой генерала П.П. Липранди. «Случалось мне по целым ночам просиживать в его палатке», вспоминает поручик Павел Федорович Вистангов, «Встреча с Карамзиным». И я со вниманием слушал интересные рассказы про заграничную жизнь и Кавказ, где он служил. Карамзин говорил иногда со вздохом, почему его нет там, где более опасности, но зато более жизни. Тут он показал Вистангофу золотой медальон с портретом жены красавицы и сказал, что эту вещицу у него могут отобрать лишь с жизнью. В связи с активизацией турецких отрядов в дунайских княжествах решено было провести тщательную разведку в районе города Каракада. занятого противником. Осуществить это мероприятие, исключающее участие в боевых действиях, поручили Карамзину. Рано утром 16 мая отряд вышел в поход и в сражении с превосходящими турецкими силами он погиб. Рассказывают, что во время боя лошадь командира опрокинулась назад, сбросила всадника и умчалась. Турки плотным кольцом окружили Карамзина, стали снимать с него саблю, пистолет, кивер, кушак, взяли золотые часы и деньги, чтобы затем гнать в плен. Когда коснулись золотой цепочки с медальоном с памятным портретом Аврора, Карамзин в отчаянии выхватил у стоящего рядом турка саблю, нанес ему сокрушительный удар по голове, другому перешиб руку. Андрея Николаевича нашли бездыханным с 18-ю колотыми и резными ранами. Вначале он был похоронен там же, в Малой Валахии, вторым дивизионом, которым командовал. На сороковой день состоялась панихида во всех тагильских заводах. Известие о гибели Карамзина явилось тяжелым горестным ударом для всей его семьи и шокировало светский Петербург. Вот как об этом событии писал своей дочери Фей тючеп, это одно из таких подавляющих несчастий, что по отношению к тем на кого они обрушиваются, испытываешь кроме душераздирающей жалости, еще какую-то неловкость и смущение словно сам чем-то виноват в случившейся катастрофе. Был понедельник, когда несчастная женщина узнала о смерти своего мужа, а на другой день во вторник она получает от него письмо. Письмо на нескольких страницах, полной жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 мая, а 16 он был убит. А спустя несколько дней жене своей Фея сообщил – Завтра, 18 июля, мы приглашены на печальную церемонию похорона бедного Андрея Крамзина, тело которого однажды уже погребённое и отрытое, только что прибыло в Петербург. А я вижу, словно это было вчера, как он в военной шинели расстаётся с нами на вокзале, и я говорю ему на прощание «воротитесь», и вот как он вернулся. После погребения в Карамзинской церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости появилась запись «Карамзин Андрей Николаевич, полковник, рождение 24 октября 1814 года, убиен в обране за веру и Отечество против турок 16 мая 1854-го. В блажении милости Виякую Тии помиловы не будут». Для увековечения памяти А.Н. Карамзина стараниями вдовы Авроры Карловны и ее девери Анатолия Николаевича Демидова и рабочих тагильчан был сооружен памятник на одной из площадей Нижнего Тагила. Деньги собирали по подписке за высокохудожественную и добросовестную работу, исполненную заводчанами. Анатолий Демидов подарил создателям памятник образ святого Андрея Крицкого, в драгоценном окладе равной стоимости памятника. Деньги рабочие брать отказались. К сожалению, этот памятник не сохранился. В 46 лет Аврора Карамзина второй раз осталась вдовой. Казалось, женщина уже не выдержит второго такого удара судьбы, замкнется, полностью уйдет в себя. Спасение от постигшего ее горя Аврора Карловна находила в воспитании сына. Павла Демидова племянников и племянницы, а также в общественной деятельности.